Люди приезжали взглянуть на дом, где умерла Белла. Взглянуть, что делают хозяева дома. Взглянуть на Эшби. Один странный случай, сам по себе незначительный, произвел на него, бог весть почему, большое впечатление. Часа в три или в половине четвертого он пошел наверх за табаком, который оставил на колпаке под камином. И тут зазвонил телефон. Они с Кристиной одновременно ринулись к аппарату. Спенсер подоспел первый и схватил трубку. «Алло!» — выдохнул он. На другом конце провода явно кто-то был. Спенсеру казалось, будто он слышит чужое дыхание, усиленное чувствительной мембраной. Он повторил «Алло!» Спенсер Эшби слушает. Кристина, которая уже взялась было за оставленное шитье, подняла голову и удивленно на него посмотрела. «Алло!» — нетерпеливо повторил он. «Никого». Он подождал еще секунду и повесил трубку. Жена сказала тем тоном, который появлялся у нее, когда она хотела его успокоить. «Ошиблись номером?» «Нет, неправда. Раз уж ты встал, будь добр, зажги свет». Он повернул выключатели один за другим, потом подошёл к окну, чтобы опустить жалюзи. У окна он никогда не забывал глянуть на дом напротив. Шейла, одетая в нечто воздушное, розовое, играла на рояле в большой комнате, залитой розовым светом, гармонировавшим с ее платьем. У нее были истинно черные волосы, заплетенные в косу и уложенные вокруг головы, и длинная шея. «Ты не читаешь?» Он схватил воскресную «Нью-Йорк Таймс» со всеми приложениями, но скоро бросил газету и ушел к себе в закуток. На листе бумаги, где были выписаны фамилии и бессвязные слова, он нацарапал «Что у неё на уме?» Время текло, словно капли, срывающиеся с крыши. Был обед, плескалась посуда в моечной машине. Пришел черед кресла у камина, и, наконец, по всему дому погас свет. Последние выключили лампу в ванной. Потом ему снился тот сон. И сон про Шейлу, более светлый, более короткий. Прошел еще день. У него появилась привычка отворачиваться, когда Кристина смотрела на него. Она теперь тоже опускала глаза... Чувствую на себе его взгляд. Почему? Лампы в эту среду днем не гасили. Небо было низкое, оно набухло снегом, который все никак не мог просыпаться. На главной и прилегающих к ней улицах горели гирлянды, фонарей, на всех машинах светились габаритные огни, а те из них, что ехали с горы, включали фары. Эшби не стал принимать ванну. Кажется, даже не побрился. Остался грязным и этим выразил своего рода протест. Ему доставляло удовольствие принюхиваться к своему телу. Кристина разгадала его состояние, видя, как он непрекаяно бродит по дому. Она сидела тише воды, ниже травы, чтобы не довести до взрыва. — В котором часу ты пойдешь за покупками? — спросил он. Раньше ему в голову не приходило в это вникать. «Мне сегодня ничего не надо. Вчера я накупила всего на два дня». «Значит, не уходишь?» «Сегодня утром нет. А что?» Тогда он вдруг решился вымыться и обуться. По дороге заглянул в закуток наискось нацарапал несколько слов на листке бумаги, который теперь постоянно лежал у него на столе и вернулся в гостиную. В это время зазвонил телефон. Он взял трубку, уверенный, что повторится вчерашняя история, и ничего не выражающим голосом сказал «Эшби слушает». Не шелохнулся, не добавил ни слова. Жена молча смотрела на него. Ему не хотелось, чтобы она заметила, как он потрясён Это было для него такое же потрясение, как буква «У» на фасаде, а может быть и большее. «Наверное, господа из полиции беспокоятся, не дал ли я деру», — ухмыльнулся он, вешая трубку. «На самом деле он так не думает. Это сказано в расчете на Кристину». «По-твоему, они прибегают к таким средствам?» И он ответил чуть громче, каким-то скрипучим голосом. «Тогда это, наверное, убийца». На сей раз он верил в то, что говорит. Сам не зная почему, у него не было никаких разумных доводов, но разве между ним и тем, кто убил Беллу Шерман, не может протянуться таинственная связь? Ведь это кто-то из числа его знакомых, за кем Спенсер наблюдает, а он, в свою очередь, возможно, наблюдает за Спенсером. Чувство самосохранения не позволит ему приехать или прямо объявить по телефону «это я». Эшби взял в стенном шкафу пальто и шляпу, натянул сапоги, присев у двери. — Ты на машине? Кристина остерегалась спрашивать, куда он собрался, но пыталась выяснить это обиняком. — Нет, я только на почту. С тех пор, как умерла Белла, он был на почте всего два раза. Последнее время туда заезжала жена, отправляясь по магазинам. Она заодно покупала и газеты. — Хочешь, я схожу? — Нет, я сам. Прирекаться с ним не стоило. С самого утра он был одержим какой-то мыслью. Кристина заметила это, как только муж вышел на кухню к завтраку. Перед выходом Спенсер неспеша набил трубку, закурил и натянул перчатки. Всё это время он поглядывал на окна Шейлы, но никого там не видел. Наверное, ей подают завтрак прямо в постель. Он видел это однажды, когда зачем-то поднялся на чердак. По обе стороны ее кровати горели лампы под розовыми абажурами, и это зрелище его поразило. Он спустился с холма, свернул направо, вышел на главную улицу, помедлил с минуту перед витриной с электроприборами и через четверть часа после поступления корреспонденции оказался перед белыми колоннами почты. В холле сейчас наверняка около полутора десятка посетителей, самые влиятельные люди, те, для кого почта играет важную роль. Они переговариваются, а почтовые служащие тем временем разбирают конверты и раскладывают их по ящикам. У Спенсера с самого пробуждения было предчувствие, что сегодня его ждут неприятности. Он, быть может, потому и пришел сюда, что хотел поскорее с этим покончить, поторопить события. Он понятия не имел, что именно должно произойти, и того меньше знал, откуда грозит опасность. Не все ли равно, ведь он решился в крайнем случае пойти ей навстречу. Ему опять снился тягостный сон, еще тягостнее, чем тот про церковь. Не хотелось вспоминать подробности». Он видел во сне Беллу такую же, как тогда, когда отворил дверь к ней в спальню, но теперь это была не совсем Белла. Лицо у нее было другое, и на самом деле она не была мертва. Даже сам Сессил Б. Боэм, директор Крествью, самолично приезжает по утрам забрать школьную почту. У тротуара выстроились знакомые машины, кое-кто в ожидании листает журналы и спорит о политике, в магазинчике торговцы газетами. Эшби не помнит, чтобы витрина этого магазинчика была освещена в такое время дня. Он поднялся по ступеням почтового отделения, отворил дверь и с первого взгляда узнал у Эстона Вогена. Рядом с ним стояли еще двое — господин Боэм и один местный землевладелец. Эшби недолюбливает свояка. Тот так и не простил ему женить бы на крестине, который по его расчетам, суждено было остаться старой девой. Уэстон с Кристиной кузены, но Кристина — дочь сенатора Вогана, а Уэстон всего лишь его племянник. Сейчас, впрочем, это не имело ни малейшего значения. Спенсер только почувствовал, что, вероятно, сию минуту произойдет то самое, что он предвидел. Он нарочно прошел прямо к Вогану, твердо и даже несколько угрожающе глядя на него и протягивая руку для пожатия. Уэстон слывет в округе важной персоны. Во-первых, он прокурор, во-вторых, занимается политикой, хотя сам избегает держаться на виду. И, наконец, у него острый язык и саркастический склад ума. Он мгновенно принял решение, посмотрел на протянутую руку, скрестил руки и произнес своим пронзительным голосом, который был слышен во всех уголках почты. Позвольте уведомить вас, дорогой мой Спенсер, что ваше поведение мне непонятно. Я знаю, что либеральные законы нашей страны считают человека невиновным, покуда его вина не доказана, но нельзя же сбрасывать со счетов всякое приличие и скромность. Он, наверное, приготовил эту речь несколько дней назад, на случай, если встретится с Эшби, и теперь уж не упустил своего, добавив с явным удовольствием. «Вас оставили на свободе, чем я вас и поздравляю, но попробуйте поставить себя на наше место. Предположим, десять шансов из ста за то, что вы виновны. Следовательно, вы даете нам десять шансов обменяться рукопожатием с убийцей, дорогой мой Спенсер». Джентльмен не должен предлагать своим согражданам подобную альтернативу. Он не должен показываться в публичных местах. Ему пристало избегать всяческих кривотолков. Его дело вести себя как можно смиреннее и ждать. Вот и все, что я имею вам сообщить. Затем он раскрыл серебряный портсигар, достал папиросу, постучал гильзы «портсигар». Эшби не шевельнулся, он был выше Вогана, худее. Тот помедлил несколько секунд самых напряженных и отступил на два шага назад, как бы давая понять, что разговор окончен. Спенсер, вопреки ожиданию зрителей, не полез драться, не поднял руку. Кое-кто в глубине души, вероятно, сочувствовал ему. Он тяжело дышал, губы у него дрожали. Он не опустил глаз, он оглядел всех, кто там был, начиная со свояка, на котором его взгляд задержался несколько раз, посмотрел и на мистера Бойма. Этот отвернулся к окошечку для заказной корреспонденции, делая вид, что ему там что-то нужно. Такого ли удара он ждал? Затем ли пришел? Значит, он нуждался в поддержке, в подтверждении, которое получил от Вогана. У Спенсера нашлось бы, что сказать в ответ. К примеру, когда Кристина объявила, что выходит замуж, Уэстон из кожи вон лез, лишь бы этому помешать, и не скрывал, что, с его точки зрения, деньги Воганов должны достаться семье Воганов, а не будущим отпрыском Эшби. Он так ловко защищал интересы своих собственных деток, что Кристина подписала завещание, точного содержания, которого Спенсер не знал. Однако свояка оно вроде бы успокоило. Никто иной, как Уэстон, составил брачный контракт, по которому Эшби оказывался посторонним в собственном доме. И теперь он внезапно задумался, почему все же у Кристины нет детей. В самом ли деле, потому что замуж она вышла на четвертом десятке? Они с женой всегда избегали разговоров на эту тему, и кто знает, может быть, все куда сложнее, чем ему казалось. Еще в прошлом году Воган получил из рук в руки 5000 долларов в обмен на... да что ты... Толку. Он ничего не ответил, ничего не сказал, дал им всем на себя поглазеть и пошел к своему почтовому ящику, вынимая на ходу связку ключей из кармана. Он был доволен собой. Он держался достойно, так как решил держаться в подобных обстоятельствах. И тут его чуть не выбил из колеи сущий пустяк. В ящике поверх нескольких писем и проспектов лежала почтовая открытка, она упала на пол картинкой вверх. Картинка представляла собой грубо намалеванную виселицу. Была там еще какая-то подпись, которую он не успел прочесть. Кто-то единственный из полутора десятков зрителей засмеялся. Эшби наклонился, подобрал открытку и, не глядя, бросил ее в большой ящик для мусора. Случай на почте с его точки зрения приравнивался к объявлению войны. Та или другая сторона должна была объявить войну. Теперь его совесть чиста. Он широким размеренным шагом пересек улицу и зашел к продавцу газет, не спеша и ни на кого не обращая внимания. Ему мучительно хотелось знать, повторятся ли в будущем загадочные телефонные звонки. А убийца? Знает ли он уже? Был ли он сейчас там, на почте?